Когда проснулись женщины, Танис ещё раз обсудил с ними свой план. Мы с моими друзьями и Маритой проберёмся к детям, прикинувшись женщинами, которые обычно приносят им завтрак. Мы выведем их во двор, тихо говорил полуэльф. Ваше дело заниматься своими делами в самом обычном порядке. Когда вас выпустят на прогулку, хватайте детей и скорее с ними к шахтам. Ваши мужчины перебьют стражу и уведут вас на юг в горы. Всё понятно? Женщины молчаливо кивали. В коридоре раздались приближающиеся шаги. Охрана Ну что ж, тихо проговорил Танис, за работу. Женщины поспешно разошлись по местам. Танис поманил к себе Тику и Варану. Если нас всё-таки предали, вам грозит особенная опасность. Вы ведь будете охранять женщин. Нам всем будет грозить особенная опасность, холодно поправил Варан. В эту ночь она так и не сомкнула глаз, зная, стоит чуть-чуть ослабить тиски, в которых она держала себя саму, и ей уже не превозмочь страха. Танис и не подозревал, что творилось у неё в душе. Он видел только что в это утро она была необычайно бледна и необычайно красива. Сам он привык к сражениям настолько, что мучительного ужаса первой битвы уже и не помнил. Кашлянув, он тихо сказал: "Прими совет, Тика, держи лучше меч в ножнах, больше толку будет". Тика нервно хихикнула и кивнула, а Танис добавил: "Да попрощайся с Карамоном". Она пунцово покраснела и, бросив на Таниса с вороной многозначительный взгляд, убежала. Какое-то время Танис молча смотрел на ворону. Только тут он заметил, она так отчаянно сжимала зубы, что напряглись жилы на шее. Он хотел было обнять ее, но она казалась окоченелой, точно труп драконида. «Может быть, не надо?» — сказал он, опуская руки. «Это не твой бой. Иди с другими женщинами к шахтам». Лорана покачала головой и ответила не сразу, лишь убедившись, что голос не дрогнет. «Тика не обучена драться», — сказала она. «А я обучена. И не важно, что учили нас разве что для церемоний». Она горько улыбнулась, выражение его лица от нее не укрылось. «Я сделаю все, что должна, Танис», — непривычно выговорила она его человеческое имя. «А не то ты решишь, что предатель — это я». «Поверь мне, Лорана», — вздохнул он. «Я не более твоего считаю Гилтона сопредателем. Просто проклятие, от этого столько жизней зависит. Неужели ты не понимаешь?» Он взял ее за плечи, и она почувствовала, что его руки дрожали. Подняв глаза, она увидела на его лице страх и муку сомнения. «Я не могу. Он боялся не меньше ее самой, только не за себя, а за других. Она поглубже вздохнула. «Прости, Танис, ты прав», и добавила, «Стража сейчас войдет, пора». И отошла прочь, не оглядываясь, и только потом, когда было уже поздно, подумала, «А что, если Танис сам подходил к ней за утешением?» Маритта и Золотая Луна повели спутников по узенькой лестнице вверх на следующий этаж. Стражники-дракониды с ними не пошли, пробурчав что-то насчет особого поручения». Танис спросил Маритту, всегда ли они так делали, и та отрицательно мотнула головой, а на лице ее появилось выражение тревоги. В любом случае, им оставалось только идти вперед. Следом за ними топало шестеро вражных гномов, несших тяжелые горшки с чем-то, отдаленно напоминавшим овсянку. Они почти не обращали внимания на так называемых женщин. Пока Карамон, запутавшись в юбке, не споткнулся и не упал на колени, выругавшись при этом вполне по-солдатски. У гномов округлились глаза. «Не звука!» Флинт мгновенно повернулся к ним, в руке его блеснул нож. Бедняги испуганно прижались к стене и так усердно закивали головами, что тяжёлые горшки застучали один о другой. При одалев лестницу спутники остановились. Надо пройти через зауг двери. Ой, Марита схватила Таниса за руку. Там стоит стража. Раньше её никогда не было. Тихо, вдруг это случайное совпадение, ободрил её Танис, прекрасно понимая, что никакой случайности нет. Будем продолжать, как и собирались. Марита со страхом кивнула и пошла вперёд через зал. Здесь стража обернулся Танис к штурму. Будь готов ко всему. Помни, быстро и наверняка, и тихо. Согласно карте Гильтона, со детскую комнату для игр отделяли от спальни два помещения. Первое было кладовой. Там лежали на полках игрушки, одежды и вещи детей. Эта комната сообщалась тоннелем со второй, служившей логовом драконицы пламенеющей. "Бедняжечка", с жалостью говорила Марита, когда они с Танисом обсуждали план действий. "Да она тут такая же пленница, как и мы. Повелитель даже погулять её не выпускает. Может, боится, что она заблудится и не вернётся? Они даже тоннель в кладовку сделали слишком узким, чтобы она не могла пролезть. То есть она не то чтобы уж так рвётся наружу, но надо обдумать на детские игры по любова ось бы с удовольствием". И Танис с сомнением слушал Маритту, гадая, действительно ли драконица настолько безумная и безобидна, как-то описывала. Детская спальня помещалась непосредственно за логовом. Спутникам надлежало проникнуть туда, разбудить ребятишек и вывести их наружу, благо комната для игр была снабжена отдельным выходом во двор, огромной дверью, заложенной тяжелым дубовым брусом. Как утверждала Маритта, запирали не людей, а больше драконицу. «Наверное, как раз светает», — думал Танис, перешагивая последнюю ступеньку и идя через зал. Свет факелов отбрасывал длинные тени, змеившиеся впереди. В пак Старкасе царила тишина, могильная тишина. Ох, слишком тихо для крепости, готовящейся к войне. Четверо драконидов о чем-то разговаривали, стоя у входа в комнату для игр. Они прекратили беседу, увидев подходивших к ним женщин. Золотая луна и Марита шли впереди. Золотая луна отбросила капюшон, бледнозолотые волосы мерцали, ловя блики огня. За ней, согнувшись чуть ли не вдвое и опираясь на клюку, ковылял речной ветер. Потом шли Карамон с Рейслином, за ними Эбен и Гилтонос. Все предатели вместе, как саркастически выразился Райстен. Шествие замыкал Флинт, время от времени оборачивавшийся на перепуганных овражных гномов. "Гроноваты вы сегодня", проворчал один из драконидов. Стоя полукругом, женщины смиренно ждали, пока им позволят войти. "Похоже, будет гроза", сказала Маритта. "Дети должны успеть погулять, пока не начнётся дождь. А вы-то что здесь делаете? Эту дверь никогда прежде не охраняли. Ещё детей напугаете". Другой драконит бросил какую-то фразу на своём языке, остальные начали ухмыляться, показывая острые зубы. Тот, с которым разговаривал Марит, лишь зарычал. Приказ повелителя Верминарда: "Ани с углем с утра полетели приканчивать эльфов, и нам велено обыскать вас для начала". Его зелёные глазки жадно стремились на золотую луну. "Какое приятное поручение. Кому как", буркнул другой с отвращением глядевший на штурма. "Лично я так ещё не видал бабы противней. Ух!" И он, не договорив, повалился на пол, получив удар кинжалом под рёбра. Остальные стражники прожили лишь на несколько секунд дольше. Шея одного из них хрустнула в могучих руках Карамона. На второго наскочили сразу двое. Эбен ударил его в брюхо, а Флинс нёс твариговым топором. Танис достал саважак, мгновенным выпадом по эльф поразил его в сердце и хотя его же выпустить рукоять меча, полагая, что тот застрянет в окаменевшей плоти драканида. К его изумлению, клинок выскользнул из камня так же легко, как если бы Танис проткнул гоблина. Размышлять об этом впрочем времени не было. Как только началась схватка, а враждебные гномы выронили горшки и в ужасе умчались по коридору, не обращая внимания, рявкнул Танис на Флинта, готового броситься следом. "Вперёд, скорее!" Переступив через окаменевшие трупы, он распахнул дверь. "Если кто-нибудь их обнаружит, нам крышка", сказал Карамон. — Нам и так крышка. Это было ясно с самого начала, — сердито пробормотал стурм. — Мы преданы, так что рано или поздно. — Шевелитесь. Танис пропустил друзей внутрь и закрыл за их спинами дверь. — Только не шуметь, — шепнула Маритта. — Вообще-то пламенеющая обычно спит крепко. Если вдруг проснется, ведите себя, как положено женщинам. Она вас нипочем не узнает. Она бедняжечка слепа на один глаз. За крохотными окошками, пробитыми под самым потолком, разгорался холодный рассвет. Полутёмная комната для игр производила гнетущее и безрадостное впечатление. На полу валялось несколько старых и старых игрушек. Никакой мебели не было. Карамон осмотрел толстый брус, запиравший наружную дверь. "Справлюсь", сказал богатырь. Он их в самом деле легковой на брус испроушин, прислонил его к стене и налёг на дверь. "С той стороны не заперто", сообщил он. "Видно, не думали, что мы доберёмся аж досюда". «Или, может, Повелитель Верминард как раз там-то нас и дожидается», — подумал Танис, гадая про себя, правду ли, — сказал им Драконит. «Действительно ли Повелитель и его дракон покинули крепость? Или?» Он запретил себе думать об этом. «Какая разница? Надо идти вперед. Другого пути нет». «Флинт, останешься здесь», — сказал он. «Если кто-нибудь появится, первым делом предупреди нас, а потом уже дерись». Флинт кивнул и занял позицию у двери в коридор, чуть-чуть приоткрыв ее. «Флинт». Тела драконидов, лежавшие на полу, успели рассыпаться в пыль. Марита вынула из скобы на стене факел, зажгла его и повела друзей тоннелем в логово драконицы. — Физбен, твоя шляпа! — отважился прошептать Тасс. Слишком поздно. Старый маг попытался было схватить ее, но не успел. «Шпионы — Шпионы! — яростно заорал Верминард, указывая вверх на балкон. — Схвати их, уголь! Они нужны мне живыми! — Живыми, — подумал дракон. — Еще чего! — Он припомнил странный звук, услышанный накануне, и понял, что шпионы наверняка слышали, как он рассуждал о Человеке Зеленого Камня. Лишь узкий круг избранных знал эту тайну, величайшую и ужасную тайну, долженствовавшую подарить Владычице Тьмы весь мир. «Шпионы умрут, и с ними тайна». Пирос развернул крылья, и мощные задние лапы стремительно бросили его вверх. «Вот и все», — подумал Тосельхов. «Вот уж влипли, так влипли. На сей раз нам точно не смыться». мысленно приготовившись к тому, что дракон его вот-вот и сжарит. Он услышал, как волшебник повелительно выкрикнул одно единственное слово, и навалившаяся 7-я два низбила Кендора Снок. "Бежим", пропыхтел Фисбен, хватая Таса за руку и рывком поднимая его с пола. "Систан, он здесь со мной. Бежим!"